Глава пятнадцатая. Ту ночь я спала плохо, ворочалась, прислушивалась к разным звукам. К непривычному месту и новому миру добавилось еще неприятное опасение, что мой благоверный нагрянет ночью. Для успокоения я положила рядом с собой нож для бумаг. Не то чтобы я боялась Гульону-Графа, но все же не хотелось оказаться в непристойном положении с задранной юбкой только от того, что Дебриен решил во что бы то ни стало исполнить супружеский долг. Я вообще не понимала, зачем он пытался настоять на близости. Удовлетворение своей похоти он прекрасно получал на стороне, а в его страстные порывы именно ко мне я не верила. Таким мужчинам было все равно, с кем и где. Отказала одна, пойдет к другой. Ведь очевидно, Рауль никого не любит и женщин не уважает. Однако мне хотелось, чтобы он начал уважать меня. Или еще лучше вообще оставил в покое. С этими гнетущими мыслями я проснулась рано утром. В моей комнате уже тихонько шуршала полная служанка, раскладывая белье в резном комоде на ножках. «Ты горничная!» – окликнула я служанку, приподнимаясь на локте. Она быстро повернулась и присела в реверансе. «Да, госпожа!» «Господин граф приказал прислуживать вам, но меня сильно рвало вчера, потому я и не пришла. Вдруг у меня болезнь какая вредная? Меня зовут лунет «Хорошо, лунет кивнула я, осматривая шикарную лепнину и расписной плафон на потолке. Все же это был не сон. Я действительно оказалась в этом мире в новом теле, теперь уже графиня Дебриен. Я потянулась, чувствуя, что даже выспалась, и улыбнулась с удовольствием ощущая, что у меня ничего не болит. Тело было гибким и подвижным. Как же это чудесно, когда ты здоров и молод, а не начинаешь утро с таблеток и клюшки, чтобы подняться. Все было прекрасно, кроме одного. Надо было как-то наладить отношения с мужем или лучше вообще не налаживать и держаться от него подальше. Вряд ли мы найдем общие темы для беседы а вчерашний его вечерний визит в мою спальню доказал, что граф еще и обладал низменными качествами. Наглостью, жестокостью и цинизмом. Бессердечный, грубый лавелас, он точно не мог завоевать мое сердце. Так что надежда няни на то, что мы с Дебриеном сможем полюбить друг друга, была утопией. «Во сколько подают завтрак?» – спросила я у горничной, которая уже готовила мне воду для умывания. «В десять утра, мадам!» Я помогу вам облачиться и причесаться. «Спасибо», — сказала я, надевая вышитые тапочки на каблучке, услужливо поданные мне лунет. «Что вы желаете надеть?» «Не знаю. Выбора немного. Горничная подала мне полотенце, чтобы вытереть лицо, и подошла к шкафу, раскрыла его. Из дома вашей мачехи привезли только три платья. Надеюсь, господин граф вам купит новые наряды, мадам Сесиль». «Не думаю, что муж будет что-то покупать мне», — поморщилась я. Особенно после того, как я разозлила его ночью своим неповиновением. «Ну как же так? Ведь так стыдно надевать одно и то же платье второй раз! Почему же стыдно?» «Так даже у мещанок в гардеробе не менее десяти платьев, а вы графиня!» Добавила горничная и начала брезгливо осматривать три платья, висевших в шкафу. Я промолчала в ответ на ее замечание и велела достать платье лилового цвета. Лунет сняла его с вешалки и как-то небрежно кинула на кровать, а потом заявила, что сходит за щипцами для завивки. Когда она вышла, я вздохнула с облегчением. Горничная была очень неприятная и даже злая. Я осмотрела платье, оно было не новое, но все равно очень красивое. Таких дорогих нарядов из дорогого лионского шелка в своей прежней жизни я, естественно, никогда не носила. Спустя некоторое время, так и не дождавшись горничной, я начала сама рыться в комоде, пытаясь найти нужный корсет и верного цвета чулки под платье, ведь эта вредная лунет ничего не приготовила. Даже кровать не убрала, и мне пришлось застилать ее самой. Не любила я беспорядок еще с детства. В мою комнату заглянула Манон. «Как ты, деточка?» «Все хорошо, няня. Твои ягоды не понадобились. Муж не приходил ко мне». Соврала я, чтобы не расстраивать ее. «Надо же! Почему?» Он вроде собирался. «Как жалко-то!» Наверное, увлекся своей любовницей и обо мне позабыл. Съязвила я, не понимая, о чем тут жалеть. Блудливый кобель решил не приходить ко мне ночью. Так это чудесно! Но няня точно не разделяла моих взглядов. «Где твоя горничная?» «Ушла еще час назад за щипцами для моей прически и пропала где-то». «Поможешь мне одеться, няня?» «Хорошо, деточка». Я улыбнулась, добрый Манон. Теперь мне удастся одеться, а то зашнуровывать корсет самой, то еще испытание. В какой последовательности что и как надевать, я помнила. Все же в последние годы я приодела не одну куклу по моде девятнадцатого века. Не хочу опаздывать к завтраку. Мне надо обсудить один вопрос с графом. «Да, да, понимаю, Сесиль. Не переживай». Я помогу и причешу, если захочешь, моя золотенькая. Спасибо, нянюшка. Поблагодарила я ее и поцеловала в щеку. Манон, оказывается, устроили на чердаке со слугами, и мне это не понравилось. Все же она была не служанка, а моя няня, близкий человек. В доме было полно гостевых спален, и я размышляла, как упросить графа отдать одну из комнат Манон. Но сначала надо было понять, в каком расположении духа он с утра наверняка все еще злится на меня за вчерашнее. Без четверти девять я вышла из спальни и направилась вниз. Лунет так и не вернулась. Возможно, с ней что-то случилось, но внутренний голос твердил, что она просто лентяйка и ищет повод не прислуживать мне. Вчера придумала отговорку в виде болезни, сегодня щипцы для волос. Конечно, я спокойно могла обойтись и без нее, Но было неприятно, что горничная вела себя так нагло и дерзко. Я уже подошла к лестнице, как услышала сбоку приглушенные голоса. Оглянулась. За колонной, спрятавшись от посторонних глаз, сплетничали две служанки. Подолы их черных строгих платьев были хорошо видны. Я невольно остановилась и услышала. «Я думала, его сиятельство женится на светской даме, а он взял нищую девицу». У нее даже дюжина-чулок нет. И как господин мог жениться на таком ничтожестве?» Голос принадлежал Лунет. Вторая служанка ответила. «И не говори, Лунет! Лучше бы взял за себя мадемуазель Лили. Она дружна с самой сестрой короля. Не то что эта тощая пигалица из нищего баронского рода». Услышав эти гадкие слова в мой адрес, я напряглась. «Какое сказочное свинство!» сплетничать и говорить мерзости о своей госпоже в то время, когда ты должна одевать и причесывать ее. Мне тут же захотелось выкинуть обеих нахалок вон из дома, пусть идут служат своей разлюбезной Лили. По моральным качествам они как раз ей подходили. Одна спит с женатым мужчиной, вторые злословят о своей хозяйке. Но, естественно, выгнать я их не могла, ведь Дебриен точно не будет слушать мои просьбы» значит, придется мириться пока с этими наглыми горничными. В столовую я вошла в тот момент, когда граф Дебриен уже начал трапезу. Не спеша резал холодную ветчину, обмакивая в соус. Я, конечно, не слишком хорошо знала этикет, но мне казалось, что мужу следовало дождаться меня, а потом уже приступить к еде. Но решила не усложнять все претензиями. Сейчас мне не следовало раздражать графа, так как у меня была просьба к нему и хотелось бы получить на нее положительный ответ. «Доброе утро, Рауль!» — сказала я приветливо, подходя к столу. Окотив меня хмурым взглядом, когда слуга отодвинул мне стул, граф процедил. «У тебя хватает дерзости показываться мне на глаза, Сисиль. после твоего безобразного поведения вчера?»